Глава семьдесят четвёртая. На следующий день Реджинальд Глау уехал в столицу. Мередит пока осталась под предлогом того, что ей нужно перебрать вещи, оставшиеся от тех времён, когда она ещё, незамужней, жила в поместье. Я, когда это услышала, насторожилась, сразу подумав о чердаке, но туда леди подниматься не пожелала, ограничилась комнатами, а затем и вовсе легла с мигренью и даже к ужину не спустилась. Я же, оказавшись за одним столом с Джереми Роксфордом, воспользовалась возможностью поговорить с ним наедине о просьбе бывшей экономки. «Кажется, со своими обязанностями она справлялась неплохо», — заметила я. «Характер только не сахар, но мисс Смит была очень верна леди Милтон, И приехала сюда вместе с ней подобная преданность, редкость среди слуг. А что ей не нравится у соседей? отозвался наместник. Леди Уэст она очень милая барышня, да и отец её приятный человек. Мы столкнулись, когда я проводила её домой, и он по своей забывчивости даже удивился, что она, оказывается, была не дома. Я усмехнулась. По забывчивости. Как же Лорд Уэстон в самом деле был не в курсе того, что Селестина отправилась в соседнее поместье. Похоже, эта девица вертит отцом как хочет. Дело не в них, сказала я. Не хочу разносить сплетни, но полагаю, многие уже об этом знают. Мачиха молодой леди Уэстон не здорова, и именно это пугает мисс Смит. Но почему она боится, что болезнь заразна? В чём может быть проблема? Не понял собеседник. Насколько я поняла, у этой женщины душевно недуг. Это очень грустно, и не всем комфортно находиться в доме, где есть такой человек. Она никуда не выходит. Я и сама думала, что лорд Уэстен вдавец. Вот оно как, вздохнул мужчина. Сочувствую семье. Что ж, если это ваша мисс Смит, действительно хорошая экономка, Можете передать ей, что я возьму её на работу. Вот только платить стану меньше, чем она получала раньше. Я планирую жить скромно и тихо. Ни болов, ни гостей. Однако порядок в доме нужен, с этим не поспоришь. Спасибо, поблагодарила я его, поднимаясь. Я передам ей ваше решение. Конечно, всё здесь будет напоминать ей о прежних хозяевах, но она очень хорошо знает особняк. и суметь о нём позаботиться. Вы всегда так отзывчивы и беспокоитесь о других, леди, хмыкнул Роксфорд. Лорду Винтергардано, в самом деле, повезло найти такую жену. На его месте я бы вас одну и на одну минуту не оставлял. Очень надеюсь, что скоро так и будет, отозвалась я со вздохом. Доминика отчаянно не хватало. С каждым днём я скучала всё сильнее и очень жалела Что не могу сама уехать к нему, удел женщины ждать. Меня мучила бессонница. Я подолгу не могла сомкнуть глаз, то бродила туда-сюда по комнате, то вертелась с боку на бок, лёжа в постели. Этот месяц оказался особенным. В нём было не одно, а два полнолуния. И поздним бессонным вечером, увидев за окном большую и круглую, как тарелка, луну, Я вдруг вспомнила о наблюдаемых мною в прошлый раз странностях с медальйоном. Украшение отыскалось быстро. Я полностью раздвинула шторы, положила медальон на подоконник и спустя минуты две с замиранием сердца протянула к нему руку. Пальцы коснулись гладкого, прохладного металла, кожу знакомо укололо. Вот оно как. Я не ошиблась. Странный эффект действительно связан с полнолунием. Но что это может означать? Встав так, чтобы луна светила прямо на меня, я взяла медальон в руки. Ладони закололо сильнее, захотелось отдёрнуть их, но я сдержала порыв. Покрутила украшение в руках, изучающе, будто бы в первый раз его рассматривая, нажимая то здесь, то там, и не удержала сорвавшегося с губ Изумлённого восклицания, когда медальон вдруг поддался и раскрылся на две ровные половинки. Не веря своим глазам, я заглянула внутрь. Неизвестно, что я ожидала там найти. Самым обидным было бы оказаться тайник внутри украшения пустым, но меня ожидала находка: прядь рыжих волос, немного светлее моих собственных, и засохший цветок. Часть лепестков с него явно осыпалась ещё раньше, но я всё равно узнала его, потому что видела совсем недавно. Видела не здесь, не в этом мире, там, у заповедного озера, в секретном месте, куда могли попадать только эльдерианы или их потомки. Неожиданное открытие оказалось таким странным, что я не сразу собралась с мыслями. Выходит, кто-то уже бывал там до меня. Кто-то, кто носил этот медальон или же подарил кому-нибудь другому то, что лежало внутри. Волосы часто приносили в дар на долгую память, а невиданный цветок мог быть свидетельством того, что даритель — не простой человек, а природный маг, такой же, как я. У меня голова шла кругом. Вот бы показать все это Доминику Винтергардену. Уверена, тогда его скептицизм относительно моего расследования старых загадок О, побаился бы. Ведь вот же оно доказательство. Бесприродные магии здесь не обошлось. Кто-то приходил к озеру до меня, подумала я почти ревниво. Не Элдырианы, человек, в котором течёт их кровь. Кто же это мог быть? Вывод напрашивался сам собой. Джеральдина Ричманд. Ведь её медальон, сгоревший на пожаре в деревне, был почти точной копией этого, его парой. его половинкой. Значит, второй медальон, тот самый, что попал в мои руки, должен был принадлежать возлюбленному Джерри, Адриано Милтону. Медальон не похоронили вместе с ним, а оставили на чердаке вместе с другими забытыми за давностью лет предметами и с письмами, которые написала ему дочь управляющего. Всё ли он успел прочесть? И почему не уничтожил?